Умберто сумасшедший. Молчание, как говорил датский принц Гамлет. Надо быть выше. Эти глупые сплетни идут чьей-то подачей, разумеется. Я убил его. Ха-ха, это он убил меня. Он разрушил мою семью. Анна-Мария разорвала со мной и уехала в Судан вместе с Сильвана, как будто Судан менее опасен, чем Россия или Италия. Федерико развелась случая, а когда его картины стали вдруг продаваться, и он сделался в своем роде сенсацией, как художник, пришла и закатила мне истерику. Кто бы мог подумать? А кто бы мог подумать, что Кьяра, моя сильная Кьяра, окажется столь слабой? Когда в лечебнице они пожелали проверить ее наследственность и запросили пояснение по части нашей родословной, пришлось сказать и о бабушке, и о Кьяреной тетке, умершей в психиатрическом санатории, совсем молодой. При чем тут Кьяра? Если уж на то пошло, это я, Умберто, сумасшедший. Я всегда думал, что это просто выражение, рвать на себе волосы. Смеялся, вспоминая незадачливого Кьяриного мужа с вырванным клоком волос. Но когда увидел Кьяру, сделавшую это с собой, говорят, это идет по женской линии, мужчин не касается, и потому следовало быть особенно бережным по отношению к женщинам в нашем семействе. Телефон. Москва вызывает. Михайлов сообщил, что подсолнечник отгружен. Корабль выходит из порта. Надо будет отдать распоряжение о пожертвовании собору Санта Мария Маджора. Это мы всегда так делаем, когда в семье несчастье. Это единственное, что мы можем сделать.